Глава 14. Террористка. Лореса очнулся быстро. Сквозь маленькое окошко бойницу света попадало мало, но даже в полумраке капитан понял, что я натворила. К его чести он не стал ругаться, взывать к богам и грозить страшными карами. «Почему связаны только ноги?» — неожиданно поинтересовался мужчина. «Чтобы вы не смогли внезапно напасть на меня, но имели возможность освободиться, когда прикажу». «Близко подходить к вам я опасаюсь». «Не понимаю». «А я сейчас объясню, капитан. Как вы успели заметить, теперь при выстреле порох точно воспламенится. Его здесь хватит, чтобы разнести ваш кораблик в щепки». «И тебя вместе с ним». «И меня», — кивнула я. «Но не вижу иного выхода. Так что давайте договариваться. Мои условия таковы. Вы выходите из пороховой каюты и направляетесь во дворец». «Надеюсь, у вас такая возможность имеется?» «Я дворянин», — гордо произнес Лореса. «И капитан не последнего парусника Гербийского флота». «Прекрасно. Тем лучше для нас обоих. Во дворце вы требуете срочной аудиенции у короля». «Да, именно к нему я и направлялась. Его величество по понятным причинам сюда не придет, но прислать кого-то из своего ближнего круга может». «Парламентёр, я буду ждать до заката солнца. Если он не явится, то взорву корабль, и еще на один парусник в Гербийском королевстве станет меньше». Еще на один?» — напрягся капитан. Еще на один», — кивнула я. «Почти две недели назад пираты либо захватили, либо потопили корабль быстрый. Знаете такой? Там капитаном был некто Толина». «Аугуст Толина?» «Он. Я плыла на его паруснике в качестве будущей бумажной жены короля Герхарда. После пленения чудом удалось сбежать, поэтому и имею такой непрезентабельный вид. И я действительно являюсь шенской княжной Адель Бакари, как бы удивительно это ни звучало. Это тоже расскажите во дворце. Но почему вы решили таким образом заявить о себе, если действительно являетесь княгиней? Объяснили бы ситуацию мне и... «Капитан», — перебила я. «Давайте откровенно. Вы бы поверили в такую сказочку?» «Не поверил», — признался он. Да и сейчас с трудом верится. Ладно бы сильный мужчина вырвался из лап пиратов, но хрупкой девушке такой не под силу. Больше похоже на самозванку, засланную морскими разбойниками. Даже имя капитана Быстрого не убедило. Его легко можно узнать. Кстати, он жив? Мы с августа Талины, старые приятели. «Не знаю», — вздохнул я. В трюме было более полутора десятков моряков, но все они бескители и многие сильно избиты. Да и достаточно темно к тому же. Но голоса его я не слышала. К сожалению, смогла лишь сама спастись. Возможности вытащить экипаж не было. Жаль. Допустим, что сказанное вами правда, не унимался капитан. Но откуда у вас чудом спасшееся золото? Украла. Не стала я лукавить. Пришлось в сложных жизненных обстоятельствах самой поразбойничать немного. Так что ваш вывод о воровке в чем то верен. Но это уже частности. Я хочу услышать ваш положительный ответ о небольшой прогулке во дворец. Из тебя, вас, точно разбойница неплохая выйдет. Даже меня позорить умудрились. Представляю, как все будут смеяться, узнав, что девушка не просто пленила боевого моряка, но и в одиночку захватила его корабль. Сочувствую. Обещаю, как только все закончится, прилюдно принести свои глубочайшие извинения. Но ответ я так и не услышала. Не надо прилюдно. Еще большим посмешищем выставите. Представьте со стороны, как девушка извиняется перед крепким мужчиной, которому ростом по плечо, за то, что победила его, как сопливого юнгу. Пусть и хитростью, но это ничего не значит». «С остальным согласен», — вздохнул Лареса. «Даже если вы и самозванка, я обязан дать ход вашим требованиям. Это мой долг — сохранить корабль и экипаж любой ценой. Я верила в вас, капитан». В таком случае освобождайте ноги и прикажите вас выпустить. Только прошу, не делайте никаких героических глупостей. И учтите, что я буду ждать до заката. Если на мою просьбу не откликнуться, значит, придется умирать в любом случае. И сделаю я это красиво». «Не сомневаюсь», — привычно проворчал Лореса, одновременно снимая ремень с ног. После этого он громко постучал в дверь. «Эй, бездельники, открывайте!» Лязгнул замок, и капитан вышел из пороховой каюты. Потом дверь снова закрыли, и я осталась одна. В тот же миг проснулась прошлая Адель. Накатила такая эмоциональная волна из гнева и страха, что даже голова у меня загружилась. Цыц! прикрикнула я, разошлась. А ты чего хотела? Чтобы нас здесь цветами встречали? Я бы тоже не отказалась, но имеем то, что имеем. Будем идти к цели самым коротким путем, если безопасного окружного нам не светит. Не заподозри меня, капитан черт знает в чем, то не пришлось бы так рисковать. Или предпочитаешь гнить в тюрьме, если нас примут за сумасшедшую бандитку? Давай лучше не скандалить, а порох из пистолетов высыпем. А то, не дай едины, они еще пальнут случайно. И людей угробим, и сами по кусочкам над морем летать будем». Разряжать эти допотопные кремниевые пистоли мне пришлось одной. Ох, она с этим, пусть и примитивным, но незнакомым мне оружием. Каждую секунду ждала выстрела. Соседка же опять исчезла из тела. Видимо, отправилась по своим призрачным делам. Спросить бы ее, что она из себя сейчас представляет, но все как-то не складывается у нас, диалога, в спокойной обстановке. Несколько часов мучительного ожидания показались мне настоящей пыткой. Уже успела несколько раз пожалеть о столь радикальном появлении в Гербии. Только жалей не жалея одеваться некуда. Лишь остается с тревогой смотреть на окошко под потолком, понимая, что за ним начинает вечереть. Неужели никто не придет? Когда солнце почти полностью село... С той стороны двери послышался знакомый ляск. Он прозвучал музыкой и одновременно стиганул по нервам. «Наконец-то! Соберись, Юлька! Сейчас от того, как себя поведешь, зависит многое. И жизнь в том числе». Вместе со мной в легкую панику ударилась и Адель. Ну, как-то слабенько. Послала небольшую волну ужаса и сразу затихла, опять оставив меня разгребать Авгиевы конюшни. Это и к лучшему. Не хватало еще на два фронта переговоры вести. В открывшуюся дверь неторопливо вошел мужчина. В полумраке нормально лица не разглядеть, но точно не старик. Атлетично сложен, одет в темные кожаные штаны и камзол. Судя по внушительной золотой цепи и тоже золотых ножных кинжала на поясе, явно не простолюдин. Скорее всего, какой-то придворный из военных. Выправка соответствующая. «Представьтесь», — приказала я. «Король Герхард Аварра». Вы же именно ко мне стремились так страстно, что даже готовы были взорвать один из лучших парусников моего флота и самой взорваться вместе с ним. Правда, король? А чему вы удивляетесь? Ну, замялась я. Неожиданно. И глупо, конечно. Странный вывод. В чем вы видите глупость? Давайте я вас буду называть, как вы и представились. Адель пока без титулов и прочего. Можно и просто, Адель. Чего стесняться собственного имени? Глупость в том, что явились сюда лично. Я воин и не привык прятаться в минуту опасности за чужие спины. С опломбом произнес Герхард. Тогда, извините, вдвойне глупо. Вы же не просто воин, но еще и король, ответственный за жизни своих подданных. Не боитесь, что я сейчас взорву нас обоих? Страх я оставляю трусом. Ну. ну. И как до сих пор живы? Но в данном случае меня действительно не нужно бояться. Держите. Протянула я оба пистолета рукоятками вперед. Пороха в них нет, поэтому опасности не представляют. Теперь, Адель, и я наблюдаю истинную глупость с вашей стороны. И ехидно явно в отместку за мои слова произнес король. У оружия взведены курки. Если бы они случайно сработали, то от искры кремния тут все взлетело бы на воздух. «Догадывалась, Ваше Величество, но, к сожалению, не знаю, как правильно убирать эту опасность. А экспериментировать почему-то не хотелось. И что мы с вами дальше будем делать?» «Я с вами? Ничего. Просто выйдем вместе и доберемся на лодках до порта. Мои люди посадят вас в одну из карет и доставят в дворец. Там вас дожидается уютная, но хорошо охраняемая комната. Отдохнете в ней, а завтра с утра подробно изложите писарем о злоключениях». Еще художник нарисует ваше лицо. Ознакомившись со всем написанным, я пошлю послов к Тирену II. Если императору удостоверится, что вы это именно вы, то передаст послу новые бумаги, подтверждающие вашу личность. Лишь только после этого вы приобретете официальный статус не пленницы, а моей гости. Если же нет, извините, но я буду вынужден либо казнить вас за самозванство, либо перевести из приличной комнаты в самые мрачные казиматы. В них вы и проведёте остаток вашей жизни. Еще остались вопросы? «Вы не сами будете допрашивать?» Отгоняет себя мысль, что Тирен Второй может не узнать меня по рисунку, поинтересовалась я. «Конечно нет. У меня и без этого дел полно. Достаточно того, что я уже увидел вас. Какая-то вы прямолинейная и слишком дерзкая для воспитанной аристократки. Но в храбрости вам не откажешь». Будем надеяться, что я сейчас разговариваю именно с княгиней Адель Бакари. Вы по-своему занятная. Буду считать это за комплимент. Мило улыбнулась я, хотя по-своему занятная, мне не очень понравилось. Пойдемте, Ваше Величество, на свежий воздух. Мне ужасно надоели эти морские приключения. Поверьте, Адель, на земле приключения для вас могут продолжиться. Но в целом вы правы.